Генерал Топорков доносит, что хотя неизменной доблестью кубанских частей противник отражен, получив жестокий урок, но и кубанцы вновь понесли техчайшие потери. Во избежание перехода всей армии вследствие истощения к обороне, не использовав успеха, необходим ряд самых срочных мер для высылки немедленно Кубанию конных пополнений. Царицын, 22 июля. 1919 года, номер 01664, Врангель. Группа генерала Покровского, занявшая Красный Яр и выдвинувшаяся к 22 июля на линию деревень Титеревятка, грязнуха верхняя Дорбенко, также столкнулась с превосходящими силами Красной Конницы. В течение трехдневных с 22 по 24 июля упорных боев Генерал Покровский разбил конницу Буденова. К вечеру 24 июля части армии вышли на линию Нижебанная, Французская, Карамышевка, Верховье, Помедная, Добренко. Этот новый успех стоил нам очень дорого. Части понесли большие потери, и особенно среди командного состава. Силы армии были надломлены. Первый Донской корпус продолжал вести борьбу с красными за обладание железной дорогой на участке Самойловка-Красный Яр. Борьба эта велась с переменным успехом. Однако 22-25 июля на Донском фронте обозначилось значительное усиление противника. Последний перешел в наступление и, обрушившись 22 июля на третью Донскую пластунскую бригаду, оттеснил ее от железной дороги и отбросил ее затем на долину реки Бузулук. 25 июля красные, наступая долины реки Медведицы, атаковали 14-ю конную бригаду полковника Голубинцева, овладевшую около 20 июля участком железной дороги станция Медведица, станция Ильменская и действующую весьма успешно северние дороги. На фронте адмирала Колчака противник продолжал одерживать крупные успехи, преследуя отступавшие по всему фронту войска Верховного Правителя».